Произнесенные вслух эти слова прозвучали не столь торжественно, как он надеялся, и на Мальвину предполагаемого впечатления не произвели. Пол ощутил, как вокруг нее сгущается силовое поле, защитная энергетическая стена. Мальвина напряглась всем телом, и хотя не двинулась с места, они словно физически отдалились друг от друга. Полу показалось, что минула вечность, прежде чем Мальвина спросила осипшим голосом. — Зачем же ты говорил все это? — Вечером, перед отлетом в Скаген. Зачем? — Я не мог иначе, — растерялся пол. — Я говорил о том, что чувствовал тогда. — Честно. — Я не мог держать это в себе. — Понятно. Мальвина встала и медленно пересекла церковный двор. Остановилась на краю спиной к полу, глядя на поля, что поджаривались и дымились на солнце. На ней было голубое платье без рукавов, и в который раз пола поразила ее тонкость, удивительная невесомость костей, грозящих в любой момент надломиться. Ему вдруг захотелось по-отцовски заботиться о ней, как он заботится об Антонии. И тут же он вспомнил глупую фантазию, который предавался в машине по дороге сюда, как он заведет Мальвину в какой-нибудь безлюдный церковный двор, вроде этого, и с упоением займется с ней любовью меж надгробий. Не похоже, чтобы этой фантазии суждено было стать явью. Не подойти ли к ней, размышлял Пол, обнять, сказать что-нибудь? Но она, высморкавшись, уже возвращалась обратно опускаясь на скамью рядом с полом она все еще хлюплы носом солнце зашло за высокий тис и на скамью упала прохладная тень наконец собравшись силами мальвина заговорила ладно пусть будет дружба но ты должен кое-что знать что сглотнув мальвина объявила мы не можем больше встречаться с чего вдруг а с того, что мы не можем быть друзьями, нормальными, добрыми друзьями, пока наши чувства не заглохнут, пока не избавимся от всего этого. У Пола сдавило желудок. Он почувствовал, как его охватывает паника. Но! Сколько времени, по-твоему, это займет? Откуда мне знать? Мальвина потерла глаза, и Пол заметил, что у нее покраснели веки. «За тебя я отвечать не могу». «Много времени?» «Чертову прорву времени!» Отвернувшись, она накручивала прядь на палец. На ярком солнце ее волосы уже не казались такими черными, скорее почти пепельными. А поскольку я увязла глубже, и не возражая, это правда, то мне и решать, когда мы снова встретимся. Когда я буду готова снова с тобой дружить. А пока не звони, не пиши». Я этого не вынесу. А шалевая от внезапности происходящего, Пол спросил, и все же, сколько нам понадобится? Недели? Месяцы? Понятия не имею. Я же сказала, на это уйдет много времени, но настал его черед вскочить со скамьи. Пол принялся расхаживать сред покосившихся могильных камней. Но это безумие. Совсем недавно мы... Нет. Безумие то, как мы жили последние две недели. Вот это настоящее безумие. «Согласись, Пол, я права. Ужасно, но я знаю, что права». Пол глубоко задумался. Они еще долго говорили, сбиваясь с мысли, повторяясь, беседа петляла по бесконечному лабиринту, каждый раз возвращаясь к исходной точке, категоричному предложению Мальвины, которое даже Полу стало казаться жуткой, но бесспорной необходимостью. В итоге... Словно парализованный горем, он только и мог, что сидеть, подавшись вперед и схватившись за голову, твердя одну и ту же измученную фразу «Что же мы делаем?» «Неужто такое возможно?» «Мне и самой не верится, если честно», — сказала Мальвина. «Но что есть, то есть. И все-таки должен быть какой-то иной путь, какой-то иной пол. Послушай». Она глянула на него в упор. В таких ситуациях третьего пути не бывает. Пойми ты, наконец, и не пытайся убедить себя, что можно как-то вывернуться. Она встала. Глаза ее опять наполнились слезами. — Ладно, — голос у Мальвина дрожал. — Идем к машине. Молча они зашагали вверх по холму. Сперва они держались за руки, потом пол обнял Мальвину, и она прижалась к нему. Так они шли минут пять, десять, Более тесной физической близости между ними еще не было. За сотню ярдов до стоянки Мальвина отделилась от пола и ускорила шаг. Она первой добралась до калитки и остановилась, поджидая пола. «Я хочу взглянуть на камни», — сказала она. «Попрощаемся прямо сейчас?» «Нет, я пойду с тобой». И пол последовал за ней через калитку. На поляне никого не было. Но и тишины, несмотря на безветрие, тоже не было валуны находились рядом с шоссе, и каждые несколько секунд мимо проносилась машина. Тем не менее, стоило им ступить в каменный круг, как на обоих нахлынуло ощущение желанного покоя, порожденное, вероятно, лишь тем обстоятельством, что они оказались в очень древнем пространстве, создававшемся с некой священной, но теперь напрочь забытой целью. Они стояли очень близко друг к другу, не разговаривая и не шевелясь. «Я здесь бывала раньше», — прервала молчание Мальвина, отойдя от пола на два шага. «Мама приводила меня сюда. Ума не приложу, что мы делали в этих местах. Она тогда развелась с мужем, своим первым мужем. Он был греком, никогда здесь не жил. В общем, непонятно, как нас сюда занесло». И однако я запомнил эту поездку. Мать рыдала. Так противно, театрально рыдала, тискала меня. Говорила, какая она плохая, потому что портит мне жизнь. Мне тогда было шесть, кажется, или семь. Нет, шесть лет. А на нас пялилась пожилая пара. Смотрели и не понимали, что тут, черт возьми, происходит. На голове у женщины был зеленый платок. Дело было зимой. Она обвела взглядом осыпающиеся, давно утратившие изначальную форму камни, словно только сейчас их заметила. «Странно, что я снова попала сюда». «Мальвина», — порывисто произнес Пол, — «не знаю, как у меня сложится со Сьюзан. Не знаю, даже выживет ли наш брак. Но если когда-нибудь я опять стану искать тебя», — она улыбнулась. «Ну, конечно, кто тебя запретит?» Только неизвестно, где я буду в это время. Ты ведь не уедешь из Лондона? Эмоционально, я имею в виду. Надеюсь, где-нибудь в другом месте. В новом. И, пожалев, Пола добавила, послушай, тебе надо было сделать выбор, и ты его сделал. Это самое главное. Молодец. А теперь иди. Я сама доберусь до станции. Не говори глупостей. Это небезопасно. Погода чудесная. Я пройдусь пешком. Давай покончим с этим. Он понимал, что она настроена решительно, и в этом последнем пункте тоже. Мальвина взяла его за руки и притянула к себе. «Ну же», — сказала она, — «на прощанье. Поцелуй свою милую», — как выразился бы Робби Бернс.